Москва, 1991, Хабад, Нью-Йорк 2001. ГКЧП. Птенец Хабада? Казалось бы, что общего может быть между событиями августа 1991 года в Москве и сентября 2001 года в Нью-Йорке? А оказывается, не просто может, а это скорее всего звение одной цепи следы, которые ведут к самой зловещей и опасной для человечества организации, имя которой Комитет 300, которую бывший сотрудник спецслужб Англии в США Джон Коулман называет мировыми заговорщиками. К началу третьего тысячелетия эти заговорщики пришли не с теми результатами, которые они планировали после Второй мировой войны на конец XX века. Да, в ходе глобальной третьей мировой холодной войны 1946-1991 годов они одержали свою самую блестящую победу, разрушили Советский Союз и захватили Россию. Но новый мировой порядок к 2000 году им установить не удалось. Более того, появились новые глобальные силы, которые могут не только перечеркнуть все их планы, но и вообще уничтожить логово врагов человечества. Из тысячелетнего небытия, словно феникс из пепла, возрождается Китай, который уже сегодня невозможно опрокинуть никому без смертельного ущерба для себя и который к 2030 годам выйдет на первое место в мире по валовому внутреннему продукту, имея при этом полутора миллиардное население. По соседству набирает промышленную и военную мощь гигантская Индия, которая может в перспективе обогнать Китай по численности населения. Но самым опасным для мировых заговорщиков становится исламский мир который, пережив в 18-20 веках натлом инерционную фазу и фазу обскурации, получил в конце 20 века пассионарный толчок, который в начале 21 века уже начал формироваться в мощный пассионарный подъем всей своей суперэтнической системы, объединяющей сегодня почти миллиард мусульман. К 2020-30 годам борно развивающийся исламский мир может вырасти до 1,3 миллиарда человек с огромным финансовым, духовным и подвижническим потенциалом. Пока весь 20-й век мировые заговорщики разрушали, грабили и разоряли Россию, Советский Союз, а потом и опять Россию. Они промаргали столь крат более опасных своих противников, как по экономическому потенциалу, так и по пассионарной мощи и духовной силе. До ле того, чтобы опрокинуть своих новых врагов, мировым заговорщикам необходима перегруппировка сил и средств, которые они уже ведут полным ходом. Одержит победу тот, кто сумеет обеспечить своё развитие необходимыми ресурсами. Поэтому скорее всего 2005-2020 годы будут проходить под знаком уже заявленной четвёртой мировой войны, войны за энергетические, нефть, газ, уран и сырьевые ресурсы мира, включая источники пресной воды. И поле битвы здесь развернётся на двух геополитических пространствах: в России и на Ближнем Востоке. И нет никаких гарантий того, что эта война за ресурсы не перерастёт в новую горячую мировой войну, а Комитет 300 одержит в ней победу. Длительная война Комитета 300 против СССР. Завершилась блестящей для них операция, проведённая в августе 91 -го года под кодовым названием ГКЧП, о чём подробно изложено в книге Голгов России: Схватка за власть. Поэтому приведу лишь несколько дополнительных, но весомых фактов, чтобы было понятно, мировые заговорщики действовали по чётко разработанному и скрупулёзно осуществляемому плану. С максимальной опорой на пятую колонну предателей внутривластных структур и государственных институтов Советского Союза. К лету 1991 года практически была завершена подготовительная работа по передаче власти от предателей из всех высших сфер власти выдвиженцев Горбачёва молодым заговорщикам во главе с Борисом Ельциным. Более того, КГБ СССР, а точнее, определённая часть его руководства принимала в этом процессе активное участие. Не зря Коман в своей книге ссылается на проникновение в КГБ агентов Комитета 300 и связи Лубянки с его структурами. Однако лучше рассмотрим факты нашей практической деятельности. Уже давно не секрет, что отдельные подразделения КГБ СССР принимали активное участие в вывозе из страны огромных финансовых средств, золота, алмазов, нефти, сырьевых ресурсов, военной техники и стратегических материалов по заданию руководства СССР во главе с Михаилом Горбачёвым. Об этом написано десятки книг и тысяч статей. В 1988 году Горбачёв назначил председателем КГБ СССР очень посредственного серого человечка Крючкова, который никогда не был профессиональным разведчиком, а отличался лишь личной преданностью своим непосредственным начальникам, а возможно и некоторым установкам, малоизвестным для непосвященных. Все организаторы ГКЧП – это сплошь назначенцы Горбачёва, А он, как известно, назначал на высшие посты в государстве только лично преданных ему людей, а значит обязанных ему карьерой, положением и соответствующими привилегиями. Поэтому считать, как это преподносилось народу, что его предали – вверх глупости. Почему же они его не предали раньше, в период с 87-го по 90-е годы, когда уже слепому стало ясно, что во главе страны враг и предатель?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 Когда легализовал в нашей стране международные подрывные сионистские и масонские структуры и различные религиозные секты, когда спровоцировал открытие в Москве филиала Всеномасонского зловещего ордена Бнай Брит и Радио Свобода, финансируемое го ЦРУ США, когда страну стали тотально разворовывать все кому не лень. Кстати, Все герои ГКЧП после освобождения будут облагодетельствованы власти и пристроены, в том числе и их детки, к разного рода хлебным кормушкам бизнеса, банков и политики. Все они, кроме Пуга, министра внутренних дел, являлись заговорщиками, но не против Горбачева, а вместе с ним против своей страны и народа. Нет никаких сомнений, что эта команда партномелклатурных выдвиженцев Горбачёва и Требис, собранная Ельциным, выполняли одну задачу. Одни хоть тех же хозяев их за океанских кукловодов из числа Всеона Мосонского эшелона мировых заговорщиков. Главной задачей тех и других была мирная передача власти, исключающая возникновение гражданской войны. Но они из-заязни гибели наших граждан, а из-за опасности того, что в процессе гражданской войны могут быть разрушены крупнейшие сырьедобывающие предприятия, в которых так нуждался Запад, или захватят ядерное оружие и нанесут испипеляющий удар по США и Европе, и в частности по лугово главному зверю Лондону. Или, не дай бог, появится русский лидер и возглавит вооруженный народ на свержение проклятой оккупационной власти. Уже с 1988 года начинаются тесные контакты Горбачева с одной из ведущих сионно-масонских мировых структур трехсторонней комиссии, где посредником выступал финансовый авантюрист масон, агент израильской разведки МОСАД Джордж Сорос. В начале 1989 года Горбачёв тайно вводит в состав трёхсторонней комиссии, и он встречается с её руководителем и куратором Советского Союза Дэвидом Ракфеллером. А уже в конце 1989 года Горбачёв со своими ближайшими подручными Яковлевым, Шеварнадзе, Арбатовым и другими встречается на Мальте с президентом США Бушем старшим. Как считали многие специалисты, именно Мальта стала местом роковых договорённостей Горбачёва и Буша о сценариях, которые вскоре привели к крушению СССР и Восточной Европы.